Глава 17 Подбежала Золушка, остановилась в нескольких шагах, недоумённо переводя взгляд с сестёр на гостя. «Вы маг?» — быстро спросил её карфе. «Очень слабый», — растерянно запинаясь, ответила Синти. «Мне понадобится любая помощь». выпустите меня, омесить яна взвыл в зеркале Труэль, услышав слова мага. «Я хочу сражаться!» «Ну куда же я вас выпущу?» — сдавленно прошептала Таня. Здесь нет зеркал. Тогда передайте меня магу. А он вас услышит? Не услышит, не маг. Татьяна передала маскот Амаргу. Тот удивился, но принял артефакт. Труэля он слышал слегка приглушенно. Зеркальный волшебник поспешил обрушить на мага все, что помнил об особенностях магии Маргаты. Карафе принял их к сведению. Никто больше не разговаривал. амарк молча плел заклинания, шевеля губами. Синди проверяла целостность поля. Тонза и Марсака, выбежавших на шум, отправили в внутрь. Они и всё равно ничем не могли помочь. Матушка вообще не появлялась, что было только к лучшему. Онция с трудом держалась на ногах. В жизни она ещё не переживала столько пугающих событий разум. Таня обменялась несколькими словами с Золушкой. Синди знала, кто такая Маргата. Золушку интересовал другой вопрос. Как её тихая, незаметная средняя сестра умудрилась вляпаться в столкновение с самой могущественной ведьмой Крониланда? Новая волна ударила по замку через полчаса. Таня ничего не почувствовала, но увидела, как над воротами взлетела вверх плотная, полупрозрачная, похожая на воду стена. Она поднималась все выше и выше, под угна цунами у берега, но затем, прощупав всю защиту по периметру, отхлынула и растворилась. Карфе снял свою треуголку и вытер лоб. «Умели же раньше строить магические блоки», сказал маг, возвращая Тане маскот. Интересно, в чём ваш покойный батюшка спрятал источник магии? Ваш зеркальный слуга очень храбр. Благодаря его подсказкам я внёс некоторые коррективы в заклятие. А ведь он рисковал, переселившись на мою шею. Маргата могла его увидеть?» Труэль гордо подтвердил слова Марга. «Не думаю, что тёмная фея продолжит атаку замка», — продолжил Карфе. «Как справедливо отметил ваш маскот, Маргата не поклонница грубой силы. Вам нужно быть вдвойне осторожными». Ведьма обязательно постарается выманить вас отсюда посредством хитрости. Передайте Труэлю, что я очень ему сочувствую. Столько лет быть запертым в амулете, такого и врагу не пожелаешь. Я постараюсь найти способ и вызволить его из зеркала». Отдохнуть после долгой гонки и сражений защитникам Доброхола не дали. Онцу и Татьяну вызвали к матушке. Немедленно и с готовыми объяснениями, которые смогут хоть как-нибудь умерить ее гнев. «Тьяна!» — вскричала баронесса, увидев и младшую дочь. — Что с тобой стряслось? Тебя морили голодом? — Обсудим это позже, матушка, — устало попросила Таня. — Как скажешь, дорогая, ты прелестно выглядишь, но я всё равно вне себя. Как смели вы явиться домой без мужей? Тьяна, значит, всё это были слухи о принце, о том, что он выбрал тебя своей фавориткой? — Увы, да. — Мне плохо. Я сейчас умру. Этелия рухнула в кресло. «А ведь я так радовалась! Думала, вот уж моя несуразная доченька пристроена! Воды! Где доктор Грис? Ах, да, он занимается раненым! Что происходит? Кто-нибудь мне объяснит, наконец?» «Мы вернулись домой», — скромно сообщила Онце, наливая матушке воды из графина. «А ты? Что на тебе за платье? Ты же никогда не носила лосочевый оттенок! Ты виделась с Гертрудой? Это она тебя надоумила?» «Не удивлюсь. Эти феи как с ума посходили. В голове одни диеты и какие-то танцы для похудения». «Матушка», — вернула онцы — «тут один господин хочет поговорить с тобой. В общем, я выхожу замуж, и Дайте-Карафе приехал просить мои руки». «Дайте?» — Этелия завопила так, что содрогнули стены. «Какой-то там Дайте? Не барон, не граф? Дайте?» Через час баронесса Людебре любезно проводила дайте-карфе в гостиную и удалилась в кабинет переговорить с дочерями. «Конечно, я согласилась», — пробормотала она, поднося к носу серебряную шкатулку с нюхательными солями. «Кто станет отказывать сильному магу, к тому же лично приехавшему ради пропозиции?» Судя по всему, Этелия так и не поняла, что произошло. Обитатели замка чуть не погибли, а она думала, что маг приехал сделать предложение ее старшей дочери. «Дайте-карафе — правая рука принца Александра», — вкратчиво пропела онцея. «Принц прислушивается к каждому его слову». «Хорошо, хорошо», — баронесса поморщилась. Расмак так влиятелен, пусть и спросят для себя титулы и земли. Впрочем, это уже твои заботы, онцы. Дочь замуж половила тревог вон. Дайте-карафе остался на ужин, и чтобы еще раз проверить защиту доброхола, но уже изнутри. Этелия была сама любезность. Правда, она постоянно задавала магу наводящие вопросы, но Амарк охотно на них отвечал. Да, он родился в семье ткачей, но благодаря редкому дару получил место сначала в школе магии, затем в университете. Он всего добился сам, а что касается титула и земель, он не против, вот только наведет порядок во дворце. На последней фразе мага Этелия окончательно расплылась в розовую лужицу. Он цевернул из своей позиции в материнском рейтинге. Место непослушной дочери целиком и полностью закрепилось за Татьяной. Слухи расползаются быстро. Скорые до дебре холода идут вести, что при дворе обнаружены ведьма. Замок устоял перед Маргатой, но дознаватели короля древняя магия вряд ли остановит. Во время второго заседания в зале бесед случился небольшой казус. Обвиняемая, девица Людобре, а она же предполагаемая фея Маргата таинственно исчезла. Охрана, которая должна была за ней присматривать, сбилась с ног, обыскивая парк, подвалы, коридоры и покои. Никто не видел, как упомянутая миссия покидала королевский дворец. Стражи на воротах клялись, что мимо них и мухи не пролетала. Королева сидела в кресле, прикрыв лицо рукой, и многозначительно поглядывала на сына из-под ладони. Принц Александр сохранял невозмутимость. Король рвал и металл, Придворные на всякий случай бурно паниковали и рвали на себе парики. Почему все так запуталось? Леонардо всего лишь пыталась сохранить лицо. Она превратила суд в чистой воды профанацию ради одной цели – хотя бы временно оградить сына от влияния ушлой девицы. Конечно же, ведьмой Тьяна Людебре быть не могла, однако она оказалась умной, ловкой и хитрой. Юная баронесса знала толк не только в искусстве литературной композиции. но и в том, как очаровывать людей. В другое время Леонардо вполне одобрила бы Людебре в качестве фаворитки сына, но речь шла о союзе с Каганатом, и королева была не настроена шутить со сделкой мечты. Александр тоже удивил. Годы путешествий и трудностей изменили сына, закалили его, но не истребили в нем наивность. Таким он был с детства, ценителем добра и ума в людях. Леонарде казалось, что сын поднаторел в дипломатии, стал циничнее, но нет. Мальчик поступил совершенно возмутительно. Влюбился. Еще и посмел спорить с родителями, построив свои аргументы на истории короля Михельма. Мол, половина заслуг прапрапрадеда, превратившего Крониланд в процветающее королевство, принадлежит королеве Элейн, которая вообще аристократкой не была. Пусть, дескать, король королева радуется что избранница их сына из старинного рода, в девяти поколениях служившего короне. А еще он твердил, что его личная разведка раскрыла какой-то коварный план, связанный с делегацией из степей, и что скоро тайное станет явным. Через несколько минут стало понятно. Тияна Людобре во дворце нет, как и мага-карафе. Королева одарила сына убийственным взглядом. Тот улыбнулся в ответ, даже не пытаясь скрыть торжества. Леонардо велела гвардии вернуть беглянку и заключить ее под арест, Но что-то в выражении лица принца подсказывало ей, что это будет не так просто сделать. Талина Люфонтер, тающая змея, делала вид, что ее совсем не интересует король, подлизывалась, закатив глаза, нахваливала сюжет, когда Леонардо, наконец, спустила ее в святая святых, в гостиную, где велась работа над книгой. Со временем баронесса с ее льстивыми, лебезящими манерами, охами и вздохами начала раздражать Леонардо. Кого тогда в густ подсунул к ней в спальню вместо себя? Маркиза Дюгабьер? Они похожи ростом и телосложением. Говорят, Маркиз — прекрасный любовник. Намекнуть Толине на ошибку и свести ее с Дюгабьером? Вспомни, черта он и появится. В зал бесед стремительной походкой вошла баронесса Люфонтер. Королева поморщилась. В виске стрельнула, предупреждая о скором приступе головной боли. Королева отправляла Толину на переговоры с издателями, но баронесса почему-то не поспешила к ней с отчётом, а застыла на пороге, обводя присутствующих тяжёлым взглядом. В ожидании новостей зал откровенно скучал. Леонардо почувствовала внезапный укол тревоги. Что-то изменилось в Толине. Взгляд, поза, походка и этот странный жест. Баронесса медленно поднимала руку. На кончиках пальцев в замшевой перчатке заклубилось тёмное пламя. Рядом с Толиной вдруг прорисовалось жуткое существо — крыса размером с собаку. Леонардо хотела криком предупредить присутствующих об опасности, но её сильно уколола в руку. Она опустила глаза вниз, ножки кресла стремительно покрывались чёрным игольником, подол платья тяжелел под прорастающими в него стеблями, Одна ветвь касалась пальцев королевы, и в указательном торчал острый шип. То же происходило с креслом Августа. Ещё один укол, и на королеву навалилась невыносимая усталость. Она мгновенно погрузилась в сон и уже не видела, как весь зал зарастает чёрными колючими плетьми, заставляя собравшихся засыпать. но что? Что тебе помешало стать фавориткой принца?» Сокрушалась и сидя над бокалом красного вина. Доктор Грис дремал в своем кресле. Несмотря на сытный ужин, баронесса собрала домочадцев на очень поздний перекус. Тьяна с отвращением разглядывала стол, заставленный блюдами. Все как обычно. Наготовлено на роту, завтра все это отправится в закрома прислуги. И съедят-то далеко не все. Кое-что перепадет свиньям жетеньи. «Тьяна, я разговариваю с тобой, не с паштетом!» «Александр скоро женится», — воздрогнув, ответила Таня. «И в связи с этим у меня возникли некоторые разногласия с Леонардой. Матушка, нас скоро могут навестить, люди королевы, но не пугайтесь, у меня всё под контролем». Этелия громко фыркнула, отрисовав свой скепсис то ли в сторону королевы, то ли в адрес дочери. Доктор Грис неожиданно пробудился и к радости Татьяны сообщил, что кучер пришёл в себя, его слух и зрение восстанавливаются. Это не целиком заслуга доктора. Мак Карфэ составил рецепт лекарства перед отъездом. Уф, какое облегчение. Таня уже готова была потратить на кучера свое желание. Ведь он пострадал, просто оказавшись не в то время, не в том месте. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Но расслабляться не стоит. Будущее кажется совершенно неопределенным. Таня и Онция наконец вырвались из-за стола и отправились спать. Онция вела себя, как будто находилась во сне. Рассеянно улыбалась, отвечала не в попад, Таня всерьёз ей позавидовала. Вот она тоже влюблена, но вместо радостных перспектив один туман. Татьяна всю ночь ворочалась в душной пышной постели и в конце концов просто стянула один из матрасов на пол. Там она наконец то заснула уже под утро и проспала неприлично долго. Ей предстоял разговор с Синди. Золушка помогала Арамзу в саду. Пожилой садовник с кряхтением влезал на лестницу и обрезал верхние побеги роз, затронутые вчерашней магической атакой. Волна тьмы больше ничего не тронула, но розы сильно пострадали. Таня чувствовала себя разбитой, несчастной. Она зачем-то побродила по дому, прислушиваясь к его звукам. Надо же, замок, построенный Фердинандом Людебре, оказался магической крепостью. Ей захотелось еще раз взглянуть на портреты отчима и отца. Этелия повесила их рядом на стене в охотничьем зале среди трофеев королевского лесничего. Граф и барон красовались под медвежьим оскалом и неодобрительным оленьим прищуром. Отец Цьяны, граф Ленобье, был интересным мужчиной. Он позировал живописцу в самом расцвете лет, голубоглазый аристократ с надменным взглядом. Лицо барона Людебре пересекал шрам, но его глаза были добрыми, немного грустными. «Стоп!» Таня пристально вгляделась в изображение. Голубоглазый граф, Этели с очами прозрачно-синими, как у котенка, Онце с выпуклыми глазами цвета моря и Тьяна с карими глазищами. Что-то не сходится. Зимой Кира писала книгу о королевском подкидыше и изучала тему наследования цвета глаз, все эти доминантные рецессивные факторы и прочее. Тане самой собой тоже пришлось углубиться в тему. Нет, бывают, конечно, мутации и генетические сюрпризы, но факт налицо. Она не очень вписывается в историю брака Этелии и графа Люнобье. А вот что касается барона... Меня выдали замуж в 16 но я так и не смогла полюбить своего мужа. Таня обернулась. Матушка стояла у камина, глядя на портрет второго супруга. Казалось, Фердинанд печально улыбается своей вдове. А потом я встретила его. При дворе. В один единственный день, когда муж решил представить королю свою супругу и крошечную дочь. «И вы так и не смогли расстаться?» «Не смогли. До самой смерти Люнабье. Он не знал, что ты не его дочь, но это не имело значения. Он не любил ни тебя, ни Онцию. Он ждал сына. А вы... вы очень старались и соперничали за его внимание. А потом он умер». Этелия вздохнула. «Я вышла за фердинанда и думала, что буду счастлива до конца дней своих. Но не получилось. Фердинанду никогда не сиделось на месте. Он шёл к своей мечте создать сад магических растений при Академии. Очередная экспедиция вернулась без него». По взгляду стоявшей перед ней женщины, Сьяна могла с точностью сказать. «Та любила. Любила до сих пор и была безутешна, несмотря ни на что». «Значит, мы с Синди — единокровные сёстры». «Но тогда почему ты так с ней обращаешься?» «Как?» — Этелия непонимающе нахмурилась. «Плохо. Заставляешь трудиться, как служанку». Этелия слегка закатила глаза. «Цьяна, опять ты за своё. Только не говори, что к тебе вернулись приступы глупости. Ты же должна всё помнить». «Что конкретно?» «По завещанию Фердинанда Синди достаются Дебрэхолл до и земли до Грушевого леса. Я получаю поместье в Антарции со всеми прилегающими владениями. Кроме того, я выплачиваю Золушке деньги, которые хранятся в банке до ее совершеннолетия. У вас у каждой есть свой счет, так?» Таня кивнула. «Вроде все по справедливости». Четыре года назад Синди обманом проникла в банк, сняла часть денег и отдала их неизвестно кому. Якобы в благотворительных целях. Затем сама же пришла ко мне, повинилась и попросила сделки. Она отрабатывает все потраченные деньги работой в замке. Я кладу заработок на ее счет. Тьяна, я все эти годы платила Золушке далеко не как служанке. Ты сама понимаешь, восполняя утраченную сумму. И в чем ты меня обвиняешь? Татьяна громко выдохнула. Ну и тела. Вот почему Синди так ревниво относится к своей работе. Вот почему она считает свой удел справедливым. «Мама, прости, что подумала о тебе плохо!» — воскликнула Таня. «Мне нужно поговорить с Синдей». «Только не подеритесь снова!» — крикнула Этелия ей вслед.